Кирилл не зря предупреждал его. В наступившей к вечеру относительной прохладе Остин сумел задействовать внутреннее зрение. Серая громада наклонных стен цокольного этажа еще дышала жаром, но на фоне засветки одногретого нагретого заднего бетона он различил размытые контуры человеческих фигур, расположившихся среди окраинных зданий. Дополнительное энергосканирование указало на наличие у них оружия. Утеплялись засечки энергосистем, не предвещая ничего хорошего усталому и пропыленному путнику. Городские жители действительно организовали охрану подступов. Кроме стационарных постов в зданиях, он по мере приближения к серой громаде начал различать и патрули, неторопливо шагающие по изломанным ущельям улиц. Пробраться мимо них не так уж и сложно. Остин наблюдал образец небрежно организованного периметра. в котором сканирование определяло многочисленные бреши и мертвые зоны, через которые нетрудно проникнуть в город. Но он четко понял, малейшая оплошность его стороны приведет к роковым последствиям. Остина мучили вопросы и сомнения. Чем ближе к городу, тем явственнее, четче становилось ощущение, что он уже бывал тут и не раз. Глубины подсознания – это или некий страшный невостребованный опыт, объяснение которому не находил разум. Он совершал машинальные действия, попутно анализируя их, приходя к неизбежному и очевидному выводу, что в прошлом, память о котором исчезла, растворилась, он знал, что такое настоящая боль. Смутные, отрывочные видения, что иногда приходили к нему во сне – Сейчас трансформировались в нем, будто сжималась пружина. С одной стороны, он вдруг холодно и профессионально начал готовиться к вероятной схватке, с другой – изнывал от недопонимания собственных порывов. Как хорошо и просто было вдали от города». Там, где прошлое глохло в ежедневных заботах, а наиболее сильные чувства выражались в ощущениях тепла, любви к хрупкому, чуткому, благодарному и живому миру окружающей природы. Лишь изредка ему становилось не по себе. Воспоминания, размытые и нечеткие, приносили внезапную тревогу, требующую ответа в действии. Он отвечал им. Ремонтировал оружие, по какой-то причине оказавшейся у него дома. Затем, когда приступы тревоги проходили, корил себя за излишнюю агрессивность и подозрительность, ведь люди, которых он инстинктивно опасался, ни разу не приходили к границе терраформированных земель. Прошлое. Оно постоянно стучалось в рассудок, не скрывая сути когда-то произошедших событий, заставляя быть настороже, искать компромисс между необходимостью защищать себя и внутренним отторжением. Неприятием насилия. Остину казалось, что он нашел компромисс, переделав оружие под стрельбу специальными патронами, которые изготовил кустарным способом. Но нет. Оказывается, заноза, сидящая в подсознании, остра. Она причиняет настоящую боль. Стоит только приблизиться к серой громаде мегаполиса. Дать подпитку своим эмоциям. Вечерний ведерок тоскливо шептал. Если человек берет в руки оружие, оно обязательно выстрелит, рано или поздно. Патрули и посты на окраинах – тому подтверждение. Никто не виновен в наступлении жары и засухи, но почему-то резкое ухудшение климатических условий вызывает у людей тягу к агрессии, дает повод взять в руки оружие и напряженно ожидать нападения. Почему? Зачем мир вдруг начинает усложняться, плодя проблемы там, где все неприятности можно разрешить при помощи здравого смысла и толики знаний? Ответа на мучительные вопросы Остин не находил. всё очевиднее становилась необходимость получить информацию. Не лезть сразу в недра городских уровней, а отыскать таинственного доктора, о котором упомянул Кирилл. Главное не совершить роковой ошибки, не спровоцировать конфликт.